Глава двадцать первая Ехать по новому городу было познавательно. За всю свою жизнь я особо нигде не была, поэтому впитывала как губка все окружающее меня пространство. Огромные торговые центры, которые словно вырастали прямо из ниоткуда, с огромными неоновыми вывесками. Маленькие скверы, парки, множество кофеен и маленьких бутиков, в которых бурлила жизнь. Готова была поспорить, что вечером здесь просто глаз не оторвать от обилия ярких красок и сияющих витрин. А уж что тут творится перед новогодними праздниками? Вообще страшно было представить. Вне зависимости от буйства красок и всевозможных новинок, жить в таком месте было бы не очень хорошо. Все-таки я житель маленького города, который люблю до безумия, и если бы не состояние сына, никогда бы не рискнула променять его на такой большой мегаполис. Я прекрасно отдавала себе отчет в том, что если состояние Мишки будет лучше именно тут, то стоит подумать о смене места жительства, чисто из соображений лучшего лечения для ребенка. О себе в этот момент я даже думать не стану, только его благополучие важно. Чтобы снять квартиру рядом с реабилитационным центром, мне потребовалось прошерстить практически весь интернет в поисках достойного варианта. Верхние этажи меня не устраивали, а нижние практически всегда брали непомерную цену за сутки проживания. Вот тебе и важность расположения. С огромным трудом, но мне все-таки удалось поймать хорошую квартиру, которой я была просто безумно рада. До центра тут было всего лишь перейти через дорогу, что было очень важно с учетом того, что процедур будет очень даже много. С врачом я связывалась по телефону, предварительно отправив все свежие Мишкины снимки и анализы. Предварительный расчет необходимых процедур, конечно, ошарашил суммой, но у меня были некоторые сбережения, так что проблем быть не должно, хотя врач предупредил, что дополнительные траты возможны. Водитель такси оказался добрейшей души человеком. Он помог мне с вещами и с коляской а Мишка сумел сам вылезти из машины и сесть в кресло. Квартирка, которую мне удалось урвать, была довольно милой и чистой, и, что немаловажно, полностью совпадала с фотографиями, выложенными в объявлении. Ключ, как и было оговорено, мне отдала соседка очень милая женщина, с которой мы очень приятно побеседовали. А потом она даже пригласила нас на чай, что для меня было совершенно невероятно. Квартира была двухкомнатной, с просторной кухней и раздельным санузлом. Отдельную комнату я хотела оставить сыну, но он настоял на том, что из зала удобнее дойти до туалета и кухни, чтобы меня не дергать. Лишний раз убедилась, что сынок у меня сильный парень, не хочет ни от кого зависеть, хоть и понимает, что по-другому в данный момент нельзя. Когда он впервые спросил меня о том, выздоровеет ли он когда-нибудь, у меня едва не разорвалось сердце. «Мам, может лучше вернуться к доктору, который нас в самом начале лечил? С дядей Артемом мне было лучше». В этот момент я была готова сама съездить в Хаусовскую и за шкирку притащить Смирнова к сыну. И плевать я хотела на наши с ним отношения и то, что у него там в жизни творится. Мама еле-еле меня успокоила. Естественно, когда мы приехали домой, и она осталась с нами в первую неделю, я ей все рассказала. После долгих сокрушений она махнула рукой, но советы раздавать не стала, что было на нее совсем не похоже. «Мама, тут из окна парк видно!» – закричал сын из комнаты. «Мы же пойдем туда гулять!» «Конечно, пойдем, сынок», – улыбнулась я и потрепала Мишку по волосам. «А сейчас быстро мыть руки и будем кушать». С собой в дорогу я запаслась стандартным набором продуктов – колбаса, сыр, хлеб, пачка гречки. Посуда в квартире была, по словам хозяйки, и беглый осмотр кухни показал, что все на месте. Я не представляла, как можно зайти в магазин и закупиться продуктами после такой тяжелой дороги, да еще и сына мучить. Проверив по картам, увидела неподалеку супермаркет и планировала сходить туда ближе к вечеру, оставив ребенка за мультиками. Быстренько поставила кашу на плиту, нарезала колбасу и сыр, разложила по тарелкам. Эх, жаль, нет масла и овощей. Салат сейчас был бы очень кстати. Увы, придется обойтись тем, что есть. Пока Мишка хомячил, я быстро накидала список продуктов, которые необходимо купить, а потом открыла письмо, которое мне прислали из реабилитационного центра. В нем, помимо данных ребенка, была дата приема врача. Завтра в 8 утра нас ждали на приеме. А значит, лечь спать нужно было пораньше, потому что поднять моего сына в такую рань всегда было сложной задачей. Разобравшись с телевизором, мы подключили его к беспроводной сети и нашли Мишкин любимый мультфильм. «Миш, я пойду в магазин, постарайся ничего не натворить, хорошо?» Сын одарил меня скептическим взглядом, а я засмеялась. «Нет, ну он-то может, особенно если станет скучно». Быстренько переодевшись в спортивный костюм и накинув теплую жилетку, я схватила телефон и банковскую карту и выскочила в подъезд, в стремлении как можно скорее закончить дела. На улице было прохладно, все-таки не май месяц, поэтому лишний раз похвалила себя за то, что взяла с собой теплый костюм, а не стала красоваться и набирать юбки и каблуки. Моя профессия обязывает выглядеть представительно, но я сейчас же не на работе, верно? Магазин действительно находился совсем близко. И я, схватив тележку, понеслась по рядам, закидывая внутрь все по списку, и лишь в одном отделе задержалась больше обычного. Мне очень хотелось порадовать Мишку и купить ему что-нибудь вкусное. Выбор пал на тортик, поэтому я шныряла по полкам в поисках его любимого медовика. Нашелся он не сразу, потому что был задвинут глубоко и заставлен другими тортами, но мне удалось его откопать, хоть и не без усилий. Довольная и счастливая я расплатилась за покупки и с тяжелым вздохом оглядела улов, Тут хоть такси вызывай. Пакетов действительно оказалось очень много. Да и продукты я набрала не самые легкие. Одних только круп было штук пять. Мы же здесь не на один день. Только когда я поняла, что погорячилась, подумала о том, что крупы можно было бы взять и не все за один заход, схватив поудобнее пакеты, по три в одну руку, медленно двинулась обратно, останавливаясь каждые три шага. Смотрела исключительно себе под ноги и очень изредка на дорогу, чтобы точно ни в кого не врезаться. Когда показалась дверь подъезда, я с облегчением вздохнула. Стиснув зубы, решила дойти этот путь без остановок, но внезапно пакеты из моих рук кто-то выхватил. Хотя, наверное, не так. Попытался выхватить. Тяжелые ручки впились в мои ладони и никак не хотели с ними расставаться. «Ого, как вцепилась! Не заберу я, честно-честно!» прозвучало у меня над головой. Словно в замедленной съемке, я отпустила пакеты и подняла голову. Передо мной стоял Смирнов, собственной персоной.